«Махонькая у меня в гостях». Я специально остановился у живописной картины в нише, изображавшей женщину в полный рост, желая эффектным аккордом завершить осмотр убранства Инманского дворца. «Нравится, Махонькая?» — спросил равнодушно и скосил на гостю глаза. Смешная и серьезно, не торопясь, рассмотрела изображенную фигуру в черном, И на лице девушки скоро появились восхищение и нежность. «Она...» Больше ничего моя гостья не произнесла. «Кто это?» Осторожно спросил я, зная ответ. «Мама...» «Вы не знаете имени художника?» «Представления не имею, извините. Я вообще впервые вижу этот портрет. Обычно парадные заказывают с одной и той же фирмы, но это не их манера письма». Те пишут обычные торжественные лица с относительным сходством, как требуется канонами. это королева… Я не уверена, что ее писали с натуры. — Не похоже? — Слишком похоже, Ваше Величество, в том-то и дело. Моя мама не подпускала к себе близко никого, кроме океана. Мы все это чувствовали. Она любила нас, но не таилась только со старшей. — Получается, ваша мама разрешила художнику подглядеть? — Рассмотреть, как следует и познакомить с собой многочисленную публику. Очень личный портрет. Да еще в Инманском дворце на обозрении заметила девушка неуверенно, оглядываясь по сторонам на великолепие. «Не каждый допускается сюда», возразил я, заметив ее смятение. «Знаете, мой брат настаивал бы, что изображена королева океана. Я сколько раз смотрю на женщину, столько узнаю в королеве вас». Это было признание... Самое серьезное, на какое был способен. Но моя принцесса словно не слышала меня. Что ж, пусть это лучше, если бы она начала ненатурально хихикать и благодарить за неожиданный комплимент. Я почему-то чувствовал в махонькой твердость, хоть она ее никогда не проявляла. Если бы я девушке был не по нраву, объявила бы мне о том напрямик. Симпатия с ее стороны... Так мне казалось, когда махонькая была передо мной, о том я сомневался, когда смешной не было рядом. Слишком послушно, покладисто, иногда смотрит боязливо. «Вы, наверное, устали разглядывать дворцовые прелести? Это утомительно!» Выражение лица принцессы было такое, будто она собиралась попросить ее оставить одну. Но девушка в ответ улыбнулась и, легко взяв меня под руку, отправилась исследовать дворцовое великолепие дальше». Я прятал под прикрытыми глазами свою радость. Настоящая принцесса, лишь бы согласилась стать моей королевой. «Видите элемент таблицы Менделеева», — сощурив на меня глаза через линзы очков, сказала принцесса и вновь стала махонькой. Мне Марианна в ответ не стала придумывать имя, использовала семейное. «Бор — это огромный, хвойный, суровый лес для кого-то древнеязыческий бог, а моей смешной принцессе — пятый химический элемент. Уже в конце нашей продолжительной экскурсии меня окликнул слуга. — Ваше Величество, прибыла ее высочество принцесса Диана армарийская Я задержал на махонькой недоуменный взгляд, зачем пожаловала ее сестра. — Просит о встрече? — Нет, визит ее сугубо личный, проведать сестру, ответил слуга Когда человек ушел, я нейтрально сказал. «Ее высочество Диана никогда не была у нас. Ей будет интересно обозреть достопримечательности нашей столицы». Младшая из армарийских принцесс не удержалась от улыбки и кивнула. «Полагаю, Дине будет здесь все интересно, Ваше Величество. Короли армарии в затяжной ссоре, и мы все попрятались кто куда». «Если вам будет трудно жить, вы всегда можете рассчитывать на меня», – заверил я. А Махонькая смутилась. «Конечно?» «Нет, я не живу во дворцах», — поспешила отказаться она от приглашения. «Мне бы не хотелось нарушать ваши планы». «Не живет во дворцах. Это она напрасно. Чем больше с ней общался, тем больше убеждался принцесса Мариана истинная будущая королева. Настоящая монархиня никогда не ставит венец выше личности. Ее величество Мариана, я уверен, носила бы корону на бекрень, но никто не сомневался бы ни в ее крови, ни в легитимности». «Из-за чего ссора, вы знаете?» Марианна легко пожала плечами. «Неважно. У армарийских государей все взаимно. Ссоры и упреки в том числе. Я думаю, это одна из сторон счастливой семейной жизни. Моя мама, мой отец...» Принцесса нахмурилась. «Всегда было убийственно тихо между ними. Это ужасно. Другое дело, мои сестры...» Лоб разгладился. По губам скользнула усмешка. Вечно пух и перья. Как по-разному выглядят идеальные семейные отношения в наших глазах. В моей семье никогда не было тихо. То отец чудил, то мать развлекалась. Сперва из-под тяжка, потом у всех на глазах, не стесняясь. Мне бы, например, в моем возможном браке вполне хватило бы уважения. Моя молоденькая принцесса мечтает о страстях. Неужели моя воспитанная, хорошенькая, махонькая будет лить слезы по пустякам и бить посуду? Мы молчали. С ней это неутомительно. И тут появилась прекрасная принцесса, вежливо присела и поздоровалась. Я отметил в сестрах сходства и различия. Диана была великолепна и знала о своей прелести. Дворцовое зало как нельзя лучше подходило к ее красоте, служило удачным фоном. Зато Марианна тут же спряталась за очками и слилась с интерьером. Куда делась моя умница? И я почувствовал раздражение на обеих. Кто звал ее высочество, немедленно засвидетельствовать свое почтение моему величеству. Зачем она нарушила наш тет, -тет? Почему моя принцесса с легкостью согласилась на вторые и третьи роли? Нет, махонькая, по-твоему, не будет. Я не устаю сторожить обитателей дворца, особенно маменьку. Не дай бог им всем распустить языки. За любую самую невинную сплетню пристрою по способностям. Не пожалею никого». Я готовлю инманцев к новой королеве. Посмотрим, захочет ли ею стать ее высочество Марианна. Порой у меня мелькает мысль, что она и не думает о престоле. Еще меньше обо мне, как о возможном спутнике ее жизни. «Проводите ее высочество наполовину ее величества», — велел я. А Диан неблагосклонно кивнул. «Располагайтесь по своему усмотрению, ваше высочество». К сожалению, я очень занят, но уверен, вам не дадут заскучать новые впечатления. Красотка метнула на меня красноречивый взгляд. Знаю я, чем ты занят. Опустила глаза и безукоризненно присела. Когда она ушла в сопровождении слуги, махонька из-под полья не вылезла. Смотрела на меня сосредоточенно подозрительно, как в нашу первую встречу, тогда в древнем храме, который куда-то потом делся. По ее виду я понял, что она теряется в догадках. Зачем я удалил ее сестру, почему обращался с Дианой иначе? Похоже, в ее прекрасных глазах, спрятанных за толстыми линзами очков, я ни король, ни поклонник, даже не друг. Вообще в списках не значусь. — Ваше Величество, — услышал я. — Ага, Величество. И тон униженный. Я ждал, когда она изложит повод, чтобы удалиться. Пока мы наедине? Вот-вот, отрабатывается задний ход. Скоро, значит, будет уже поодиночке. Можно спросить вас? Ее Величество сегодня сказала, что скоро ваш день рождения. Я очень надеюсь, что Ее Величеству Матушке хватило силы выдержки промолчать о ее бессомненной роли в этом событии. И дальше констатации всего факта не пошло. «Что же вы хотели узнать, ваше высочество?» — спросил я почти хмуро. Мариана подалась ко мне. «Подарок! Что вам подарить? Я совершенно не знаю ваших интересов!» Смущенно призналась принцесса, виновата, глядя на меня. «Не, в замужестве Махонькая, наверное, не будет бить посуду и жаловаться на скуку. Выдумает что-нибудь свое». «Понятия не имею». «Я всю жизнь нахожусь на гособеспечении, что дадут, то одену, что принесут, то и ем. Подарите книгу или цветы?» «Цветы!» – засмеялась Мариана. «У меня нет ни одного знакомого короля, вот я и в тупике. Нет ни одной стоящей идеи». «Что вы дарили отцу, вашему королю?» Тут не нуждался в наших подарках», – грустно и твердо ответила принцесса. «А его величеству кибрану Вовремя вспомнил я о брате, который родился в конце декабря – Вспомнив о кибре, Мариана заулыбалась и ненадолго потупилась. «Что вы! Я его боялась, как огня. Лишний раз на глаза не попадалась. Какие там подарки? Потом привыкла. Да и он голос сбавил». Я улыбнулся в ответ. «Узнаю брата. Что ж, приезжайте к нам на следующие каникулы. В качестве подарка», — предложил я. «Мне кажется, вы меня и так пригласили бы», — без обиняков заметила Махонькая. «Мне тоже так кажется», — подтвердил я, строя ей глазки. Махонькая уставила на меня очки. «Это океана поставила условие чтобы я гостила у вас? Сближение двух королевств. Большая политика, да?» «Огромная!» — кивнул я, погружаясь в хаос мыслей и тут же выныривая из них. «Пусть думает, что хочет, лишь бы приезжала. Об остальном что загадывать-то?»